Глава 13 Инга. Лютый и Артём встревожены обнаружением Мельника в клубе. Мельник мог нас здесь увидеть. Мне передаётся беспокойство Артёма. Если шли из главного входа, то мог? Лютый рассеянно отвечает, погружённый в свои мысли. Неважно, теперь видел или нет. Девочки, пора на выход. Сколько это продлится? А мои занятия в университете, они начнутся через пару дней. Мне обидно. Поступила сама, а учиться не смогу. У Лютого нервы на пределе, он взвивается сразу. «Инга, Йокаламене, какой нафиг университет?» «Твоя судьба на кону стоит!» Артём берёт меня за руку и выводит из кабинета. Следом идут Лада и Лютый. Настроение у всех ниже Плинтуса. «Не беспокойся. Я решу насчёт универа». Шепчет Артём, притягивая к себе. «Мне тяжело расставаться с ним. Мы были вместе только день и ночь. А кажется, что знаю его всю жизнь». Останавливаемся перед дверью в кладовку. Артём обнимает меня. Если тебе что-то не понравится или пойдёт не так, любое своё подозрение сообщай мне. Он обеспокоен, что отпускает меня одну. Долгие проводы, лишние слёзы. Бодрится Лада. Ей тоже тяжело расставаться с Лютым, но она хотя бы домой идёт. Она открывает дверь, и мы оказываемся в баре. Оборачиваюсь и смотрю на Артёма всё время, пока медленно закрывается дверь. У меня слёзы на глазах, а в его глазах тоска. «Добро пожаловать в город Иных, подруга!» Лада делает вид, что ей всё нипочём. «Пошли, проведу экскурсию!» Она берёт меня за руку, и мы, как две закадычные подружки, бредём к выходу. А когда бар закрывается, как вы попадаете в город? Есть другие места. Например, из бара в бар попадаешь. И, кстати, оба они принадлежат лютому. Есть места, где из магазина в магазин попадаешь. Магазины круглосуточные. Места не должны вызывать подозрения. Пока Лада рассказывает, мы двигаемся в разношерстной толпе. Посетители бара почти ничем не отличаются от посетителей баров в нашем городе, кроме того, что не скрывают свои клыки и принадлежность к кланам вампиров или определенным семьям оборотней. Неоновым светом привлекает внимание вывеска «Колдовать и оборачиваться запрещено». Лад, а почему не пишут что нельзя пить кровь, или вампирам можно. Меня передёргивает от ужаса. Вампирам вообще нельзя охотиться в городе, как и оборотням, таков закон. «А тебя здесь не знают?» спрашиваю я. Знает, конечно, я тут встретила десяток знакомых, но у нас не приветствуется подходить, если видят тебя с незнакомым им объектом. Если бы дала понять, что их обществу будет нам приятно, то все пришли бы знакомиться. Наконец-то выбираемся из бара на улицу. Рассвет едва заолел на горизонте, а улицы оживлены, как в час пик. Шагаем по мостовой. Реальный мостовой, вымощенный камнем. Я такую только в кино видела. По обочине дороги растут деревья. Разбиты клумбы с какими-то диковинными цветами. Я с удивлением озираюсь по сторонам. Магазины, кафе, салоны красоты — словно из разных эпох. Мы проходим мимо ювелирного магазинчика XIX века. Рядом ателье начала XX века. Напротив — огромный современный торговый центр, возле которого приютилась лавка восточных ковров. Такая мешанина из архитектурных стилей разных эпох придает городу особый шарм. «Лада, красота-то какая!» Мой голос, в котором звенит нескрываемый восторг, заглушает обгоняющий нас автомобиль с открытым верхом, дребезжащий, и обдающий прохожих выхлопными газами. «Опять этот кровосос на своей колымаге раскатывает!» — чихает Лада. «Как купил её в 1915 году у Генри Форда! Так сволочь такая и ездит на ней! Нормальные люди переходят на современный транспорт, а этот застрял в начале прошлого века!» Я открыла рот от удивления. «Обалдеть!» «Удивительный город! У меня такое чувство, словно домой вернулась. Всё такое родное!» Лада не разделяет моего восторга. Она жила в этом городе с рождения, привыкла к необычному антуражу. Мы переходим улицу, чтобы выйти к жилым домам. «Посторонись!» — кричит нам дедок во весь опор, скачущий на лошади. Его обгоняет красный Вольво. Мужчина управляет гружённой овощами-телегой. Мальчишки на скутерах устроили гонки, за что и получили подзатыльник от мужика. «Город разделён на сектора», — поясняет Лада, — «в которых живут представители кланов. Вампиры обитают в замках на окраинах города. У нас пять вампирских кланов и пять замков». А ведьмы тут тоже живут? Мне любопытно, есть ли общины ведьм или они сами по себе. Ведьмы и колдуны вне кланов живут сами по себе на окраине или в центре. Лада всё же поясняет мне, как устроена жизнь в городе. И с центра мы попадаем на узкие улочки, где многоэтажки соседствуют с небольшими деревянными избами. Возле домов растут берёзы, липы, дубы, в палисадниках колокольчики, ромашки, мышиный горошек. Мы сейчас в секторе клана Серых Волков, к которому я принадлежу. Здесь живут самые бедные члены клана. Лад, а клан — это типа мафиозной семьи. Прости за глупый вопрос, я не хотела тебя обидеть. Убери слово мафиозный. Улыбается Волчица. Клан это семья. Все связанные родственными узами в той или иной степени. Хочу здесь жить. Выдыхаю я. Я больше люблю ваш город. Смеётся Лада. Ей удивителен мой восторг. Сделала бы тебе полноценную экскурсию по городу, но очень устала. Давай потом. Время ещё будет. Чтобы ты получила впечатление от города, мы едем не на такси, а идём пешком. Я и сама устала, поэтому охотно соглашаюсь. Мне достаточно впечатлений. Мы переходим в район, где живут богатые родственники. У всех дома в старорусском стиле с резьбой по дереву и росписью. Добираемся до дома Лады. Да, надо было по её имени догадаться. Дом Лады построен в виде русского терема. Высокий, яркий, богатый. Забор из массивных брёвен, вокруг которого растут ромашки, одуванчики. Возле богато украшенной резьбой калитки стоят лавочки. Здесь живёт альфа серых волков. Лада стучит молотком по калитке. Открывается окошко и высовывается лицо охранника. «Лад, а почему нет современной системы охраны дома?» — шепчу я. «Есть! Только папа предпочитает сохранять антураж!» Про себя понадеялась, что на дворных туалетах ради антуража Ладин папа не предпочитает. Дом Лады превосходит мои самые смелые ожидания. Я росла в доме олигарха, но даже мой отец и его друзья не позволяли себе такой роскоши. Чтобы не показаться деревенщиной, иду спокойно за Ладой, не озираюсь. Она старается прошмыгнуть незамеченной, я за ней. Дверь позади нас открывается и низкий мужской голос произносит. — Лада, познакомь нас со своей подружкой. Она резко разворачивается и рычит. — Ещё чего, Влад, не твоё дело. — Ты ревнуешь? Какая прелесть. Издевается неизвестный Влад. Лада аж подпрыгнула от такой наглости. «Пошёл ты!» «Лада, зайди к нам!» Властный голос прижал меня к ступеням лестницы. Лада согнулась, но нашла в себе силы выпрямиться. «Пошли, разговоры не избежать!» Шепчет она мне. «Заходим в кабинет к отцу Лады». Он сидит за столом. Огромный и сильный мужчина. От него за версту несет властью. Стоять рядом некомфортно. Хочется вытянуться по стойке смирно и ожидать приказаний. Всеслав Полоцкий. Папа Лады. Представляется он. Ауру властности он убрал но мне всё равно хочется спрятаться от него подальше. «А это Инга, моя подруга», — представляет нас Лада. Влад Войнов — личный помощник отца Лады и её жених.